Глава двадцатая. В среду в моем районе убираются. Я спала так крепко, что не услышала ни сигналов мусоровоза, ни требований Верди накормить его, ни трех телефонных звонков. Проснулась я в четверть одиннадцатого, чувствуя себя вялой и разбитой. Теперь я уже не могу бодрствовать двадцать четыре часа в сутки и по полуночничив должна расплачиваться. Сия мысль привела меня в еще более удрученное настроение. Мои волосы, кожа и даже подушка пахли едким сигаретным дымом. Я сняла постельное белье и вместе с одеждой, в которой ездила вчера в Мейн, бросила его в корзину. Потом долго мылась под душем. Телефон зазвонил в тот момент, когда я намазывала на круассан арахисовое масло. темперанция ламанш. «Да». «Я уже пыталась дозвониться, до вас. Я глянула на автоответчик. Три сообщения. «Простите». Вы сегодня приедете? Сьер Райан спрашивал, где вы. Я приеду примерно через час. Хорошо. Я прослушала сообщения, оставленные на автоответчике. Первое было от одного сумасшедшего аспиранта, второе от Ламанша, третье не записано. Разбираться с аспирантскими проблемами я сейчас не могла. Позвонила Гэбби, никто не взял трубку. Я набрала номер Кэти, мне ответил автоответчик. Оставляю кратюсенькое сообщение. «Вот», – прощебетала я как можно более весело. Через 20 минут я приехала в лабораторию. Положив сумку в выдвижной ящик и не обратив ни малейшего внимания на приклеенные к столешнице квадратики розовой бумаги с записками, я направилась в морг. Именно сюда привозят обнаруженные останки. Здесь их регистрируют, раскладывают по холодильным камерам, и хранят до официально назначенной процедуры обследования судебно-медицинским патологоанатомом. Кабинет для проведения аутопсии непосредственно примыкает к моргу. В помещениях морга полы красные, в комнатах для вскрытия – серые. Моргом управляет коронер патологоанатомическими исследованиями судебно-медицинская лаборатория. Красные полы – коронер, серые полы – лаборатуар де медицин легаль. Первоначальное обследование костей я провожу в одном из кабинетов для вскрытия. Потом их отправляют наверх в гистологическую лабораторию и окончательно очищают. Ламанш занимался разрезанием груди на младенца. Под маленькими плечиками девочки лежала резиновая подпорка. Ручки были вытянуты вдоль тельца. Я посмотрела на Ламанша. Ужасно! Все, что он смог сказать. У другого стола работала Натали Айерс. Ей помогала Лиза. Они делали вскрытие трупа молодого мужчины с копной рыжих волос. По выпученным пурпурным глазам и небольшому отверстию в правом виске я поняла, что он самоубийца. Натали работала в лаборатории недавно. Обследовать тела людей, умерших насильственной смертью, ей пока не доверяли. Даниэль отложил в сторону скальпель, который затачивал. — Хочешь осмотреть кости, найденные в Сен-Ламбере? — обратился он ко мне. Я кивнула. Даниэль удалился в морг. На исследование скелета у меня ушло несколько часов. Первоначальные догадки подтвердились. Останки, скорее всего, принадлежали белокожей женщине лет тридцати. Несмотря на то, что мягкие ткани почти полностью разложились, кости были в хорошем состоянии и даже содержали некоторое количество жира. Жертва погибла от двух до пяти лет назад. Единственным, что приводило меня в замешательство, была форма позвоночной дуги ее пятого поясничного позвонка. Без головы установить личность задачи не из легких. Я попросила Даниэля отправить кости в гистологическую лабораторию, вымылась и поднялась к себе в кабинет. За прошедшие несколько часов количество розовых листков, приклеенных к моему столу, увеличилось. Я позвонила Райну и кратко рассказала ему о результатах проведенной работы. Он вместе с полицией Сен-Ламбера уже занимался списками пропавших без вести. В мое отсутствие вчера звонил аран Калверт из Нормана, штата Клахома. Я набрала его номер. Чей-то сладкий женский голос ответил мне, что, к большому сожалению, Калверта нет на месте и что ему обязательно сообщат о моем звонке. Очень вежливо и профессионально. Не прослушав остальных записанных сообщений, я направилась к Люси Дюмон. Кабинет Люси забилуют мониторами, принтерами и прочими компьютерными штуковинами. Вдоль стен тут и там тянутся к потолку или связками лежат на полу провода. Шкафы и полки ломятся от кип каких-то распечаток. Стол Люси был повернут лицевой стороной к двери. Сзади плотным вытянутым полукольцом ее окружали аппаратура и шкафы. В процессе работы она переезжала на стуле от одного места к другому, отталкиваясь ногами, обутыми в спортивные туфли, от покрытого серой плиткой пола. В моем воображении Люси представляла собой одну затылочную часть головы, вырисовывавшуюся на фоне зеленого сияния монитора. Я редко видела ее лицо. Сегодня у нее были гости, пятеро японцев в деловых костюмах. Люси что-то объясняла им, а японцы, скрестив руки на груди, с серьезными лицами кивали. Чертыхнувшись про себя, я направилась в гистологическую лабораторию. Скелеты Сен-Ламбера уже доставили сюда, и я приступила к его детальному исследованию. Подобно останкам Ганьон и Тратье, я писала, измерила и схематично зарисовала на бумаге расположение на костях каждой отметины. И пришла к тому же выводу, расчленяя этот труп, убийца пользовался и ножом, и пилой. Микроскопическое исследование дало практически те же результаты, что и в предыдущих двух случаях. Руки женщины были отпилены в районе запястьй, Другие конечности отделены от тела в местах сочленений. Живот убийцы разрезал так глубоко, что оставил след на позвоночнике. Несмотря на то, что череп и верхние шейные позвонки отсутствовали, по метинам на шестом позвонке я определила, в каком месте была отделена голова, посредине шеи. Я сложила кости на место, собрала бумаги и вернулась к себе в офис, по пути заглянув к Люси и оставив у нее на столе записку. Ни ее, ни японцев в кабинете не было. В мое отсутствие опять звонил Калверт. Я сняла трубку и только собралась набрать его номер, как на пороге с прижатыми, друг к другу поднятыми к груди руками, появилась Люси. — Вы заходили ко мне, доктор Бреннан? – спросила она, улыбаясь. По-английски Люси не разговаривала. Эта женщина была прозрачной, как суп в приюте для бездомных, и носила очень короткую стрижку, подчеркивавшую продолговатость ее черепа. Бледная кожа и почти отсутствующие волосы усиливали эффект, придаваемый ее облику очками. Порой мне казалось, она работает моделью, демонстрирующей огромные оправы. — Далюси, спасибо, что заглянули, — сказала я, поднимаясь, чтобы освободить для нее стул. Усевшись, она оплела ногами передние ножки. Не слишком утомились. На губах Люси возникла и тут же исчезла улыбка. Я говорю о господах из Японии. — А, это представители судебно-медицинской лаборатории города Кобе. Большинство из них — химики. Пообщаться с ними не составило для меня особого труда. — Сомневаюсь, что вы в состоянии мне помочь, но все же хочу обратиться к вам с просьбой, — начала я. Взгляд Люси сквозь линзы очков устремился на черепа, выстроенные в ряд на полке рядом с моим столом. «Это образцы», — пояснила я. «Они настоящие?» «Да». Люси повернулась ко мне, и в каждом стекле очков я увидела собственное искаженное отражение. Уголки ее губ подпрыгнули и сразу опустились. Улыбка походила на мигание света, излучаемого лампочкой с нарушенным контактом, и напомнила мне о фонарике в лесу. «Я объяснила, чего хочу». Выслушав меня, Люси склонила голову на бок и уставилась куда-то в потолок, будто ища на нем ответ. Я молча ждала. Где-то в конце коридора жужжал принтер. «Данных до 1985 года я вам предоставить не смогу», — мигающая улыбка. «Я понимаю, что моя просьба не совсем обычная, но хотя бы чем-то вы можете мне помочь?» Квебек вас тоже интересует?» Нет, для начала только дела судебно-медицинской лаборатории. Она кивнула, улыбнулась и ушла. Как по команде в это самое мгновение зазвонил телефон. Райан. Возможность того, что женщина была совсем молодой, вы исключаете? Насколько молодой? Семнадцатилетней. Исключаю. А если предположить, что... Нет. Молчание. Еще одной пропавшей было шестьдесят семь. Этот скелет принадлежал не старушке и не девочке. Он продолжил настаивать на своем с назойливостью сигналов линия, занята в телефонной трубке. А если допустить, что у нее не все в порядке с костями, я читала. Райан, этой женщине было двадцать пять-тридцать пять лет. Ладно. По всей вероятности, она умерла в период между восемьдесят девятым и девяносто вторым годом. Об этом вы уже говорили. Да, еще одно: у нее могли быть дети. Что? На внутренних областях хлопковых костей я обнаружила характерные изменения. Ищите чью-то пропавшую мать. — Спасибо. Только я положила трубку, как телефон опять зазвонил. — Райан, я... — начала я, удивляясь, что он так быстро набрал мой номер. — Мама, это я. — Привет, дорогая, как дела? — Все в порядке. — Пауза. — Ты не сердишься на меня за вчерашнее? — Конечно, нет, Кэти. Просто я сильно за тебя переживаю. Длинная пауза. «Какие у тебя новости?» — спросила я. «Кстати, ты так и не ответила, чем собираешься заняться этим летом. Мне хотелось сказать так много, но еще больше хотелось дать дочери возможность выговориться. Не знаю. В Шарлотте, как всегда, скучно. По сути, и заниматься-то нечем. О, боже!» — подумала я, усиленно сдерживая раздражение. «Опять этот юношеский негатив. Только этого нам сейчас не хватало. Как работается? «Вчера вечером я получила девяносто шесть долларов». «Здорово. Работы много. Это хорошо». «Но я собираюсь уволиться». Я промолчала. «Кэти тоже». «Кэти, эти деньги тебе нужны для учебы». «Кэти, не порти себе жизнь», — добавила я мысленно. «Я ведь сказала тебе, что хочу отдохнуть от учебы. Годик просто поработаю». «Опять двадцать пять». Я прекрасно знала, что последует дальше, и настроила себя на самый, что ни на есть, серьезный лад. «Кэти, дорогая, мы много раз разговаривали на эту тему. Если тебе не нравится университет в Шарлотте, можешь перевестись в Могил. Почему бы тебе не приехать сюда и все узнать? Мы устроили бы себе совместный отдых, я тоже взяла бы отпуск. Съездили бы в Мэри Таймс, в Новую Шотландию». «О чем я говорю?» — думала я про себя. Каким-то образом именно сейчас я смогу устроить себе отпуск. Вообще-то ради дочери я сделаю все, что угодно. Она для меня самая важная. Кэти ничего не ответила. Надеюсь, ты не из-за плохих оценок хочешь оставить учебу? Нет, нет, оценки у меня хорошие. В таком случае перевестись будет несложно. Мы могли бы... Я собираюсь поехать в Европу. В Европу? В Италию. Подобного поворота я никак не предвидела. «Макс сейчас играет в Италии?» «Да», — ответила она уверенно. «И...» «И...» «Ему там платят гораздо лучше, чем в Хорненсе». Я промолчала. «Предоставили жилье, дом, а еще машину, Феррари». Я опять ничего не сказала. «Он не платит налогов». Ее голос звучал все решительнее. «Я рада за Макса, Кэти. Зарабатывает хорошие деньги, занимается любимым делом. А как же ты?» чтобы я приехала. Ему 24 года, и у него уже есть образование. Она наверняка услышала по моему голосу, что я раздражена. — Ты вышла замуж в 19 лет. — Вышла замуж? — Да, вышла замуж. Она была права. Я прикусила язык, продолжая страшно за нее волноваться, но осознавая, что не в силах что-либо изменить. — Только мы с Максом же Некоторое время, показавшееся мне бесконечностью, мы слушали шум воздуха между Монреалем и Шарлоттом. «Кэти, пообещай, что еще подумаешь о переезде сюда». «Хорошо, подумаю». «И что не предпримешь никаких решительных действий, предварительно не посоветовавшись со мной». Молчание. «Кэти?» «Да, мам. Я люблю тебя, милая моя». «Я тоже тебя люблю». «Папе, передай от меня привет». «Завтра я пришлю тебе письмо по электронной почте». Угу. Неуверенным движением я положила трубку на рычаг. Что делать дальше? Разгадывать тайны костей легче, чем тайны собственного ребенка. Я приготовила чашку кофе, вновь сняла телефонную трубку и набрала номер. Мне хотелось бы поговорить с доктором Калвертом. «Как вас ему представить?» Я сказала. «Одну минутку». «Демпи, как поживаешь?» Услышала я через некоторое время голос Арана. на телефоне даже продавцы МСА. Связаться с тобой практически невозможно. Прости, Аарон. Моя дочь собирается бросить учебу и сбежать к одному баскетболисту, выдала я. А он хороший игрок. По-моему, да. Тогда пусть сбегает. Очень смешно. Ничего смешного. Приличные игроки заколачивают неплохие деньги. Арон, я работаю уже с другим расчлененным трупом. Я звонила Аарону, И рассказывала о костях остальных жертв. Мы часто делимся друг с другом новостями. — Нравится же кому-то резать за братьев, мрачно усмехнулся он. — Да. Мне кажется, один и тот же ненормальный убил нескольких женщин. Нельзя сказать, что их что-то объединяет, но отметины в местах разрезах на телах одинаковые. — Думаешь, речь идет о серийном убийце? — Да. Он на мгновение задумался. — Расскажи мне все подробно. Я принялась описывать углубления на костях рук жертв. Время от времени Аарон прерывал меня, чтобы задать какой-нибудь вопрос или попросить сбавить темп. Я живо представляла себе его. Длинного, сухопарого, делающего записи на клочке бумаги и заполняющего ими каждый свободный миллиметр. Хотя Аарону всего 42 года, из-за мрачного выражения лица и темных глаз индейца Чероки он выглядел на все 90. Другим я его вообще не знала. Этот человек обладал острым умом и огромным сердцем. — Фальшзапилы глубокие? — спросил он деловито. — Нет, довольно незначительные, — ответила я. — Гармоники отчетливые? — Очень. — Говоришь, видно, что при движении полотно смещалось в поперечном направлении? — Да. — Ты уверена, что правильно измерила шаг зуба? — Да, в некоторых местах царапины и костные островки довольно отчетливые. — Пробормотал он, обращаясь больше к самому себе. — Их довольно много. Последовала продолжительная пауза. Аарон отмозговывал информацию, которую я только что ему сообщила, и делал соответствующие предположения. Я понаблюдала за людьми, проходившими мимо моей двери. Где-то в других кабинетах звонили телефоны, жужжал принтер. Я повернулась к окну и взглянула на мчащиеся по мосту Жака Кортье машины. Лилипутские «Тойоты» и «Форды». Время шло. — Конечно, мне сложно сказать что-либо определенное темпе, — наконец произнес Аарон. — Я как будто работаю вслепую. Не знаю, как тебе удалось заставить меня взяться за это, но свои соображения изложу. Я повернулась назад и облокотилась на стол. — Готов поспорить, речь идет не об электропиле. Это какая-то особая ручная пила. Может, кухонная. «Точно!» — я ударила ладонью по столешнице, сжала пальцы в кулак, энергично вскинула руку вверх и резко ее опустила. Розовые листики затрепыхались. Аарон продолжал, наверное, даже не догадываясь о том, какое я устроила тут представление. «Желобки слишком крупные, значит, речь идет явно не о лучковой пиле с мелкими зубьями и не о пелообразном ноже. Скорее всего, это ножовка». Я не видел этих костей и ничего не берусь утверждать, но думаю, что их распилили поварской или мясной пилой. Как она выглядит? Похоже на большую ножовку. Зубья разведены довольно широко, во избежания защемления. Вот почему на фальшзапилах присутствуют островки. При работе такой пилой поперечные колебания действительно имеют место, хотя срез получается достаточно чистым. Такие пилы очень эффективны. Ими режут кости, хрящи, сухожилия. Да что угодно. Ты просто прелесть, Аарон. Именно эти мысли мне самой не раз приходили в голову. Но я хотела услышать то же самое от тебя. Если бы ты только знал, как я тебе благодарна. А... хочешь взглянуть на снимки и оттиски? Конечно. Пилы были вторым безумным увлечением Аарона. Он заносил в каталог письменные описания и фотоизображения, оставленных на кости следов, всеми известными типами пил и часами обдумывал дела, которые ему в лабораторию присылали из разных точек земного шара. По последовавшей паузе я поняла, что он высказал мне не все, что хотел. Ожидая продолжения разговора, я принялась собирать со стола розовые листки. — Ты сказала, только кисти отделены разрезанием кости. Да. — Все остальное в районе суставов? — Верно. — Аккуратно? — Очень. я прекратила заниматься листками. — Что? — Что? — повторил он невинно. — Когда ты произносишь хм, именно таким тоном, это непременно что-то означает. Просто вырисовывается довольно странная картина. Что ты имеешь в виду? Этот парень использует для расчленения кухонную пилу и работает ею так, будто четко знает, что делает. Ему известно, где именно расположены суставы, каким образом их распиливать. Он постоянно следует своим правилам. «Да, я тоже над этим размышляла». Прошло несколько секунд. «А запястье он просто отрезает. Почему?» Спросила я, не выдержав. «Этот вопрос, доктор Бреннон, следует задавать не специалисту по пивам, а психологу». «Как поживают твои девочки?» Я была с ним согласна, поэтому сразу же перевела разговор на другую тему. Аарон до сих пор не обзавелся семьей. Я знала его 20 лет и ни разу с подругой-то не видела. Первые и основной страстью Аарона были лошади. За лошадьми он ездил из Талсы в Чикаго и в Луисвиль и вместе с ними возвращался в Оклахому. Отлично поживают. Прошлой осенью я купил шеребца на торгах, и все мои девочки как будто помолодели. Мы обменялись последними новостями, рассказали друг другу, что знали об общих друзьях и договорились встретиться на академическом собрании в феврале. — Желаю удачи в поимке этого типа, Спасибо. Мои часы показывали сорок. В который раз кабинеты и коридоры здания начинали погружаться в вечернее спокойствие, а я продолжала работать. Зазвонил телефон. Я подпрыгнула. Наверное, выпила слишком много кофе, мелькнуло в голове. Трубка еще хранила тепло моей руки, когда я вновь к ней прикоснулась. Я видела тебя прошлой ночью. Гэбби? Больше не делай ничего подобного, Дэм. «Гэбби, ты где?» «Своими действиями ты только усугубишь ситуацию». «Черт возьми, Геби, прекрати свои игры! Где ты? Что происходит?» «Это не должно тебя волновать. В данный момент я не могу с тобой видеться». Мою грудь обожгло приливом ярости. Я не верила своим ушам. «Держись от меня подальше, Демпи! Держись подальше от моего!» Ее эгоистическая грубость раздула огонь моей ярости. Злоба на Кладеля... Ненависть к зверствующему убийце, переживания за Кэтти влились в этот огонь, как масло. Я взорвалась. «Кем, скажи на милость, ты себя воображаешь?» проревела я надрывным голосом, сжимая в руке трубку так сильно, что едва не сломала ее. «Я, естественно, оставлю тебя в покое. С удовольствием оставлю. Не знаю, во что ты ввязалась, Гэбби, но больше не желаю знать. Я выхожу из игры. Матч окончен. Сама разбирайся со своей шизофренией и параноей. Каждый нейрон моего тела был словно заряжен усиленным зарядом. Моя грудь высоко вздымалась, а к глазам подступали слезы. Габи бросила трубку. С минуту я сидела, ничего не делая и ни о чем не думая. Голова моя шла кругом. Наконец я медленно положила трубку, закрыла глаза, в уме перебрала все знакомые мне песенки и выбрала одну. Ограбленная хата в батон Руш запела я низким хриплым голосом.